Глава двадцать третья. Шестое ноября. Утро. С утра проснулись пораньше. Над лагерем то и дело раздавались негромкие охи ребят. Все-таки вчерашние покатушки на дату давали о себе знать. «У меня задница каменная!» Пытаясь потихоньку приседать, пожаловался Томас. «А у меня ноги вот тут болят!» Добавил немо, проведя рукой по внутренней стороне бедер. «И будут болеть!» Голосом знатока произнес док. Вы же в седле сидите, ногами сжимаете тело и дату. Мышцы напрягаются, вот с непривычки болят. — Через пятнадцать минут выступаем! — громко крикнул грач. — Шевелитесь, парни! Нам почти до вечера ехать! В ответ тут же раздался дружный вздох бойцов. Через двадцать минут тронулись. Грач ехал верхом в числе первых, и то и дело оглядывался на ползущих за ним остальных ребят. В принципе, пока ничего страшного не было. Абсолютно все сидели на идату и привыкали к такому передвижению. Ката и Гула периодически ездили вдоль колонны и подсказывали ребятам, как лучше сидеть и управлять идату. Лид ехал на своём страусе рядом с котлетой, так как бульон совершенно не отходил от мушкетёра и весело попискивал. Поскольку Гула привёл гораздо меньше страусов, чем нужно было отряду Грача, то многие вещи, включая оружие и боеприпасы, распределили равномерно на всех дату Но, несмотря на это, птички двигались совершенно не напрягаясь. Скорость передвижения на «Идату» у отряда была определенно выше, чем если бы ребята шли на своих двоих. В первые два часа отряд передвигался по полям и лугам, затем углубились в лес. «Давайте уже привал сделаем!» — взмолился через три часа езды «Колючий», когда они снова ехали по большому полю, который со всех сторон окружали скалы. «Я больше не могу!» Колючего тут же поддержали многие из ребят. «Гула, ищи место для привала!» — немного подумав, сказал грач. «Вон там, в рощице тогда!» — показав рукой, ответил тот. «Тридцать минут, и двигаемся дальше!» — скомандовал грач, спрыгивая со своего и дату в этой рощице. «Можно перекусить, костры не разжигать!» «Сдается мне, что движемся мы вон прямо туда!» Прищурившись, произнес крот, глядя куда-то вперед. Повернувшись, грач увидел, куда смотрит крот. Впереди возвышались горы. На их верхушках виднелись шапки снега. «Нам туда?» — спросил грач у кота. Гул и его сын в этот момент помогали перезакрепить груз некоторым ребятам. От тряски его немного перекосило, и страусы начали фыркать от неудобства. «Да». Кивнул Ката. «Перемахнём через горы, спустимся в долину, а там уже рукой подать. И одевайтесь теплее, там прохладнее, чем тут». С этими словами он достал из сумки, которая висела на боку его страуса, что-то типа шубы, и одел на себя. За ними стали одеваться и все остальные, благо тёплая одежда у ребят была с собой. «И мы тут поедем?» — недоуменно спросил Череп, когда отряд подъехал к подножию горы. «Да», — весело ответил Ката. «Держитесь за шеей крепче, и дату сами вас вывезут. В некоторых местах придется спешиться». Дальше грач и остальные наблюдали, как Гула с сыном первыми начали взбираться на невысокую гору зигзагами. Их страусы довольно-таки шустренько для своей комплекции, перебирая ногами, забирались наверх. «Ну, поехали, что ли?» — не совсем уверенно произнес грач, и легонько ногами стукнул своего страуса по бокам. Следующие четыре часа они преодолевали горы. В нескольких местах приходилось спешиваться и вести дату под узцы. Но в целом все прошло благополучно. Когда отряд спустился с горы с другой стороны, все вздохнули с облегчением. Видимо, адреналин, который выработался у каждого из-за этого перехода, сделал свое дело, и никто не жаловался, что у него болит та или иная часть тела. В парочке мест все вообще проходили по узкой тропинке, а внизу был довольно-таки большой обрыв. и дату фыркали и пищали, но шли вперед. Тропинка была настолько узкой, что птицы и наездник с трудом помещались на ней. Да еще ветер и летевший снег ухудшали так плохую видимость. Ну, теперь точно привал. С облегчением вздохнул грач, наблюдая, как замыкающий отряд Ката последним спустился на ровную поверхность с горы. Абсолютно все бойцы уже слезли со своих Идату и сели на траву. «У меня ноги до сих пор трясутся!» — вздохнул Иван, растирая икры своих ног. Каждый из бойцов тут же высказал свое мнение об этом переходе. Грач видел, что и бойцы, и страусы устали. Все-таки переход был довольно-таки сложным и тяжелым. Если бы не сильный ветер и снег, то было бы проще. Но наверху был такой ветродуй, что только и держись либо за тяжелую птицу, либо, если сможешь, за какой-нибудь выступ. «Сколько до конца маршрута?» Немного придя в себя, спросил грач у проводников. «До вечера прибудем на место», — ответил Ката. «Предлагаю перекусить, да и отдохнуть всем не мешает. Вон там лесочек, можем развести костры для готовки пищи». «Добро», — согласился грач, — «едем туда». Еще через час над небольшим лесочком потянулись дым костров и запах готовящейся еды. Этот переход через горы довольно-таки сильно всех вымотал. По совету Каты и Гула всех и дату разгрузили. Кто-то из Эдату тут же улегся отдыхать, кто-то начал копаться в листве в поисках чего-то вкусненького, а кто-то, по примеру бульона, тут же стал выпрашивать еду у людей. «Схему этого поселка помните?» — спросил Грач, подходя к голой и Ката, которые сидели около костра и грели ноги. «Помним», — ответил Ката. С этими словами он достал свой нож и начал рисовать на земле схему поселка, где, по их мнению, должны были находиться друзья этих мужчин. «Ну, в общем, все понятно», — покивал несколько раз грач, когда гуло как мог нарисовал схему и объяснил, где там что.